Конкретными сведениями здесь не разжиться. — Вовка Ляпов в дом как-то влез, — заговорила Надежда Николаевна. — Давно, лет десять назад. Хозяева на ту пору в город уехали. Такого страха там натерпелся. Он запойный, жена его выгнала, вот и полез в дуру. Искал, нет ли чего выпить. А там, уж не знаю, правда ли нет,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 Просто девушка или какая-то особенная, имеющая к дому отношения, — решила уточнить я. — Так ведь старой хозяйки дочь. Кузьминичней, стало быть, она теткой доводится. — Она в доме удавилась, — объяснила Надежда Николаевна. — Мне мать покойная рассказывала. Испугалась, что в тюрьму ее отправят, и наложила на себя руки. — За что в тюрьму? — встрепенулась Женька.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 Попробуй, что скажи ему, и сразу в кутузку. А оттуда одна дорога, на кладбище. Мама рассказывала, как появится он в своей кожаной куртке с наганом в руках, все бы домам мам прячутся. Еще он любил народ собирать возле церкви. Сгонят всех со дворов, а Яшка давай речи толкать про новую власть. Только ему все равно, что новая власть, что старая. Форменный бандит был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 от чего он умер сердцем плохо стало раз и нет человека а лицо у него было такое страшное вроде увидел чего и испугался может от того сердцедца и остановилось и мужик ее пропал не унимался дед какой мужик не поняла я изменичная на старости лет замуж вышла был один здесь у нас из города шабашл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 страшная сморщенная с лохмотьями, что когда-то были одежды, и с часами на запястье. А! зарала Женька, шарахнувшись в сторону. А! подхватила я. Земля все осыпалась, рука теперь видна была до самого плеча, а вслед за плечом появился череп с волосами торчащими в разные стороны и пустыми глазницами. Женька вдруг замерла,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 «Завтра, как только проснусь, позвоню в милицию».